Что там случилось? Но в ванной нет огна на улицу. Сейчас мы это проверим. Эй, ты где? Раз и промеж глаз. Джерри, что ты натворил? Извини, я слегка погнул твой любимый медный кувшин. Подай мне пиджак. Теперь пальто. Теперь открой входную дверь. О, Джерри, Джерри. Прощай, Джоан. Я уезжаю. Да. Не пытайся нет. меня искать. Нет, нет, Джерри, нет. Возьми меня с собой. Не могу, джон Это слишком далеко. Расхожи мне, по крайней мере, куда ты едешь? На луну, Джоан! На луну! Где он? Где этот джерри? Мерзавец. Ты подумай, что он сказал. На луну. Но это же безумие. У него не хватит бензина. Ах, все равно я убью его. Убью. Ночь. Подари мне ты. Ночь свершения мечты. От заката Счастливым стал рассвет, Подари мне... День, подари мне ты, День рождения мечты, От восхода до заката, Чтобы скрыть мне свой ответ, Не сказать ни да, ни нет, Подари мне день. Ты, только ты один, Стал моей судьбой, Тебя люблю. Ты, только ты одна, Говорю, Боинг-707, компании «Пан Америка», вылетающая в Лос-Анджелес, приглашает пассажиров подняться алло. на... Алло, алло, алло, алло, доктор Риммер слушает, слушает. Алло, это я, Джерри, Джерри. Алло, Джерри? Джерри. Джерри, где ты? В аэропорту. Где, где? За тысячу миль от вас. О, Господи, а что ты там делаешь? Не знаю. Джерри. Вчера вечером у меня была полиция. Тебя разыскивают за угон мотоцикла. Что ты там еще натворил? Я сбежал от жены. О, скверно. Скверно? Очень скверно. Жену нельзя бросать, кроме как в том случае, когда ты застаешь ее в своей спальне с чужим мужчиной. Причем на последнем надета твоя пижама, а с тобой еще двое свидетелей. Таков закон. Но она, она покушается на мою жизнь. Бей и ты ее. Джерри, Джерри, Джерри. Я устроил тебе блестящее будущее, а ты предпочел жениться. Теперь выкручиваешься, как знаешь. Выходит, вы отказываетесь от меня? Ах, не лучше ли тебе вернуться к жене, малыш? Пока. У меня пациент под рукой. Действительно. Почему бы мне не умереть для разнообразия? Boeing 707 компании Pan American, вылетающий в Лос-Анджелес. Это... Как вас там? Послушайте. Что? Простите, сэр, у вас рожок или флейта? У меня? это да. Откройте дверь моей кабины и увидите. А, сейчас, сейчас. Вы знаете, вы знаете не поддается. Вы, видно, постаны мне самим небом. Если, конечно, вы не полисмен. Я музыкант, как и вы, но на двери нет ручки. Это еще что? Замок заклинил намерку. А когда я попытался вылезти через верх, вывихнул себе правую руку. О, боже, а как же вы управляетесь с инструментом? Одной левой. это виртуозно. Но зачем вы пошли в туалет со своей музыкой? Не сдавайте глупых вопросов. Лучше помогите мне выбраться отсюда. О, поверьте, я заинтересован в этом не меньше, чем и вы. <как> вы, знаете, вы знаете, она не поддается. Это бесполезно, я колотил в нее битый час. Нужен лом. Эй, послушай. Я слушаю, слушаю. Да я не не вам, эй, старина, но... А. Ты не знаешь... Не эм... знаю. Нет, погоди, погоди, приятель. Ты не понял. Нужно взломать дверь. Нет, нет, нет я, значит, я честный но, человек, но, но. честный. Ну, взломы не моя специализация. Но можно сделать бизнес. Бизнес.